Глава девятнадцатая. Безумная пляска с ружьем. Напряжение как-то в раз отпустило и сменилось то ли веселой злостью, то ли просто весельем. Я проводила три стана. Теперь я отпускала все, что между нами было. Плохое и хорошее, случившееся и не случившееся, сказанное и недосказанное. «Моего брата больше нет в этом доме, но есть род, и я. Моё время пришло». Я легонько стукнула каблуком в скрипучие доски. И дом откликнулся, долгой протяжной дрожью. Так подрагивает шкура у разомлевшего пса, когда его чешешь. На галерее для музыкантов захлебнулась и смолкла скрипка. Флейта издала пронзительный визг. Глухо ухнула труба, и воцарилась тишина. Замерли танцующие. Дзанг, дзанг, дзанг-ге, дзанг-ге, дзанг. Я пошла по залу с пятки на носок, при каждом шаге звонко отбивая ритм каблуками об пол. Гости стояли, молчали, глядели. Я шла. И что это она делает? Госпожа Туц глядела на меня как ребёнок на фокусника в цирке. Торопится, хмыкнула сида власе дама. Пол под ее ногами слегка завибрировал, откликаясь на перестук моих каблуков. «А может и нет?» Удивилась она. Толпа вдруг хлынула в стороны, очищая середину зала. «Между прочим, это незаконно!» Пробурчал старый де Орва. Зато как по-южному хмыкнула Анита, будто нечаянным движением бедра, отпихивая старика в толпу. «Ах!» А походи выдернула тёмный костяной веер из рук какой-то дамы и шагнула на середину. Разложила веер, сложила. Щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, и дробно ударила каблуками в пол, бросаясь в бешеную мадронгу. Называют её в честь столицы, хотя каждый городок на юге претендует на то, что мадронгу придумали у них. Врод, конечно, мы-то тут точно знаем. что в первый раз в Мадронгу плясали на карнавале в Приморске почти шесть веков назад. И не кто-нибудь, а мой предок-пират. Самый первый де Молино привез танец с далеких островов вместе с искрой для алтаря и с муглокожей женой. И только здесь ее умеют танцевать по-настоящему. «Дзанг, дарамма, дзанг!» Дробно щелкает веер. кружится чёрная юбка, открывая туфельки. Выстукивающий ритм яростный, как сток моего сердца. Цанг, даранг, танг, танг. Фьють, фьють, фьють. Первый на галерее, апомнилась флейта. Её трели подхватили ритм моих каблуков. Истошно взвизгнула скрипка, но тот же её заглушил быстрый перебор гитарных струн. И мы понеслись по залу. Мадронга и я Транк, транк, транк. Круг. Поворот. Всплеск юбки, хлестнувшей и сунувшегося было вперёд Трента на пылицу. Топот каблуков и снова щелчки веера. Я пролетела по кругу и снова вырвалась на середину, замерев на миг и обводя толпу прицельно сузившимися глазами. Кто? Кто из вас смелый, чтобы победить? Мне нужен противник, а может, партнёр? Кто осмелится шагнуть навстречу? Кто посмеет поспорить с дочерью древних де Молино и юных Тормундов? Толпа колыхнулась, и, оттолкнув опешившего Трентона в сторону, на середину зала метнулась гибкая мужская фигура. С руками, заложенными за спину, и миной невозмутимой, сигары в углу рта не хватает. И точно, беззаботный бездельник на прогулке у моря. «Криштоф де Орва пошел вокруг меня». Негромко, почти вкрадчиво пристукивая подошвами. Тук-тук, тук-ки-тук. К вам можно? Вот как? Что ж, а и прямо. Заходи, дорогой. Только не пожалей после. Я тоже заложила руки за спину, склонила голову к плечу. Ну точно примерная девочка-пансионерка. И стукнула неуверенно, робко, будто впервые пробуя пол каблуком. Ах, Куда же скромный мне перед таким блистательным кавалером? Я в смущении. И тут же мои каблуки загрохотали ударами тарана в крепостные ворота, барабанной дробью наступающей армии. Резко, с места, я взвинтила темп, рассыпая стремительное стаката ударов. И он запоздал, чуть-чуть, едва заметно, но потерялся, сбился, но тут же выровнялся, подстроился и... И мы заплясали как зеркальное отражение друг друга. Носок, каблук, каблук, носок. Быстрее, чаще, сильнее, звонче. Шаг в шаг, удар в удар. Он следовал за мной, ловя мой ритм. Дом вздохнул, и его снова пронзило тонкое дрождное наслаждение. Наверху хлопнула ставня, зазвенели бокалы в буфете. Пыхнула печь, заставив фло с визгом отпрянуть и позабыв о десертах. Со всех ног кинуться к бальной зале. Я права, ведь я это всё знаю, чувствую, ощущаю, как она бежит коридорами для слуг, как давит пол её тяжёлые башмаки. Я вскинула веер над головой и закружилась на месте, заставляя юбку подниматься и опадать волнами. И тут же в распахнутых дверях бальной залы мелькнуло обеспокоенное лицо кухарки. Есть, получается, «Хрязь!» Столкнувший мне под ноги стакан старый де Орва всерьез думал, что я вздрогну, сорвусь с ритма, шарахнусь. «Что?» Он набычился под укоризненными взглядами остальных. «Разве ей должно быть легко?» Глупый, желчный, домашний старик, никогда не спавший под обстрелом. Я с хрустом раздавила стакан каблуком. Облаки загремели канонадой, а щелчок Веера хлестнул выстрелом в упор. Мой тихий, мирный дом на миг замер, испугавшись такой воинственности. Моя сестра сумасшедшая. Вдруг вздохом ветра донёсся до меня шокированный голос Тристанна. Тоже мне, умник. Дом в запустении, фабрика в разорении, молчал бы уже, словно издалека Ответил ему другой голос, скрипучий, как корабельные снасти в мороз. Дедушка Тормунд, вздрогнула я. Не пиратка, но тоже ничего, боевая. Снял ловим архаичным выговором, наверное, так говорили 600 лет назад. Откликнулся третий голос. Пускай берёт. Пускай, пускай, пускай, зашелестел целый хор далёких призрачных голосов. И светильники по всему дому вдруг вспыхнули ярко-ярко. Мне показалось, что пол прижимается к моим подошвам, как пёс, ластящийся к хозяйским ногам. Я шагнула вперёд, чувствуя, как дропика بلوков выходит за пределы дома, как вздрагивают деревья в саду и колышутся ветви, как начинают подпрыгивать песчинки на пляже, и вибрация катится всё дальше, дальше, к фабрике, к виноградникам. Да что ж это такое, сын, я с тобой покажем этой, рявкнул старый де Орва, и вдруг сорвавшись с места, пристроился у сына за спиной и выдал каблуками такую дробь, что наверху вспогонал с мал оркестр. Соседи, поддержите, бо дот тут всякие чужачки власть свою показывать. Точный лорд мгновение подумал. И шагнул к ним, влился в танец с легкостью, неожиданной для его толстого тела. «И еще один, и еще. Чужачка? Они вместе, а я чужая? И со мной никого? А вот не выйдет у тебя, старый дурак!» Первая у меня за спиной оказалась Анита Влакис. Рядом с уморительной серьезностью выстроились ее дочери и Мриэлла. Краем глаза я увидела, как Хуан Горо попытался перехватить сестру, но господин Влакис неожиданно удержал его за плечо, жёстко удержал, так что дорожник даже вскрикнул от боли. К нам невозмутимо направилась Гюрза. Надо же, умеет. А когда в строй танцовщиц вдруг вступила Седа Власая Дама, я поняла, что победила. И я закружила вокруг Кристофа, замыкая его в мой ритм. под уни у моих взмывающих и опускающихся рук влетающие волны моей юбки а он только и мог что вертеться на месте как затравленный волк стены больны залы замерцали и вспыхнули переливаясь тысячи красок крохотные пёстрые бабочки брызнули у меня из-под каблуков взлетая к потолку и тая в воздухе Светильники начали раскрываться лепестками, будто цветы из огня и стекла. «Она! Мак-Иллюзер! Алтарь подстраивается под нее!» Вдруг завизжала застывшая у края танца Марита и, подхватив юбки, метнулась к двери на террасу. Распахнутые створки шевельнулись и захлопнулись прямо перед носом у Мариты. Тонко зазвенелось стекло. Марита попятилась, в отчаянии оглянулась. Она берёт под себя дом. Она сейчас до фабрики и до пляжа доберётся. Уже добралась. Ликующе взмывая в танце, подумала я. Сделайте же что-нибудь, пронзительно завопила Марита. И Кристоф вдруг метнулся вперёд, сгрёб меня в ахапку и выпалил: "По договору между нашими семьями я предъявляю на тебя права летиция де Молино. Ты моя, и всё твоё моё". Отказываюсь. Выплюнула ему в лицо я. «Не выйдет!» Взвизгнула у меня над ухом Марита и... Ба-бах! Выстрел прокатился по бальной зале гулким эхом. Пронзительно дзинькнуло стекло, и разлетевшиеся в дребезги хрустальные подвески осыпали толпу осколками хрусталя. Покалеченная люстра медленно и величественно качнулась. Скраб! И все перекрыло многоголосый женский виск. «Молчать!» Выскочивший на середину залы братец Мариеллы, маг-дорожник Хуан Гора, держал в руках короткое ружье. Над словно обрезанным дулом курился дымок. «Заткнулись курицы!» И нажал на курок снова. «Бабах! Бабах! Бабах!» Пули молотили в потолок. Качалась старинная, видевшая еще восьмого лорда де Мулино люстра, свизгом шарахались от обезумевшего дорожника гости. Сынок семейства Диагуальда выхватил из-под полы точно такое же короткоствольное ружье и пронзительным фальцетом заверещал. «Всем к стене! Не то перестреляем к клятым демонам!» И первым делом с явным наслаждением пихнул дулом в грудь свою маменьку, леди Качан. Молодые люди, явившиеся на черный бал без спутниц и старших родственников, Стремительно рассредоточивались по залу. В руках у них были короткоствольные ружья. Отпечаток такого же ружья я видела на полу опустевшего фабричного склада.